Выражение признательности. Так много людей, без которых эта книга не могла бы быть написана. Я хотела бы поблагодарить своего волшебного агента Энкольлет за ее веру в роман и неутомимые попытки мне помочь. Я признательна своему замечательному издателю Тони Кирк Петрик за поддержку и советы, как сделать книгу лучше. Хотел бы также выразить благодарность Дженнифер Литвак и блистательному коллективу Thomas Dunne Minotaur Books за их тяжкий труд и терпение, с каким они отвечали на мои бесконечные вопросы. И Я счастлива, что имею множество друзей, вдохновлявших меня и высказывавших свое мнение о различных вариантах романа. Спасибо моей кузине Элисон Дотсон, которая читает мои рассказы С тех пор, как я их сочиняю. Мои подруги и коллеги с Стрит, которая первая зародила во мне мысль опубликоваться. моим собратьям по перу Ребекке Фармер, Стефани Шульц и Анжели Ларсон, а также Кэлбули, Хейли Гиллери, Аманди Филиппс, Денис Маркес, Виктория Синфуэгос, Сэнденс Хэмิลтон, Фэй Джонсон, Аманди Хассунг, И всем остальным, кто подбадривал меня в процессе написания книги. Огромная благодарность коллективу Элинской приходской библиотеки за поддержку. И наконец, в последнюю, хотя, разумеется, отнюдь не по значению очередь, бесконечная благодарность моей удивительной семье. Мама, папа, Амелия, Дени, ваша любовь, вера, опора, которую я чувствовала в вас. очень мне важны. Без вас я бы ничего не написала. Конец книги. Июнь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.